«И очень хорошо, ждать дольше у нас времени нет. Нам с вами, Джеймс, пора ехать оперировать жеребенка, а за тобой, Трестан, записана Королла Уилсона. Ну, в путь». До той минуты я был убежден, что в дверях застревают только кинокомики. Но тут выяснилось, что мы вполне могли бы с ними соперничать. Во всяком случае, в коридор мы вывалились все вместе. Несколько секунд спустя... Мы были уже во дворе, и Тристан, рыча мотором, унесся прочь в синем облаке выхлопных газов, а мы с Зигфридом лишь чуть медленнее умчались в противоположном направлении. Когда с улицы Тренгейт мы свернули на рыночную площадь, я обвел ее быстрым взглядом, но мистера Мулигана нигде не обнаружил. Увидели мы его на самом выезде из городка. Он только-только вышел из дома и неторопливо брел по тротуару, окутанный сизым дымом. А Кланси, как обычно, трусил чуть позади. «Вон он, вон он!» — воскликнул Зигфрид. «Нет, вы поглядите на него. С такими темпами он доберется до приемной не раньше трех. И никого там не найдет. Но он сам виноват». Тут он оглянулся на огромного курчавого пса, просто излучавшего здоровье и энергию. Впрочем, мы просто потратили бы время впустую обследуя эту псину. Ничем он не болен. Зигфрид немного помолчал, глубоко задумавшись, а потом повернулся ко мне. «Всущий живчик, ведь верно?» «Мастика это, — сказал мистер Пикерсгилл, — ну, прямо спасу от нее никакого нет». Я кивнул, соглашаясь, что упорный мастит у его коров достаточная причина для тревоги, а сам подумал, что другие фермеры обошлись бы местным термином «опухание», но мистер Пикерсгилл остался верен себе и категорически, хотя и не вполне точно, применил научное название. Обычно он промахивался по цели совсем немножко, и плоды его усилий либо точно воспроизводили оригинал, либо их происхождение прослеживалось без особого труда. Но вот откуда взялась мастика, я постичь не сумел, но знал, что раз выколов слово, он ему уже не изменит. Мастит был для него мастика это и мастикой останется. Я знал, что он всегда будет упрямо отстаивать свою правоту, а все потому, что мистер Пикерсгилл, по его убеждению, получил научное образование. Ему было лет шестьдесят, а юношей, почти подростком, он прослушал двухнедельный практический курс для фермеров в университете города Литзе. Это мимолетное соприкосновение с академическим миром оставило в его душе неизгладимый след. Он словно ощутил, что за привычными заботами его будней скрыто нечто истинно значительное и важное, и это зажгло в нем огонь, озарявший всю его последующую жизнь. Ни один облаченный в мантию маститый ученый не вспоминал свои давние года в сине оксфордских шпилей с такой ностальгией, как мистер Пиккер сгил эти две недели в Литте, и его разговоры были уснащены упоминаниями о богоподобном профессоре Маллисоне, который, видимо, вел этот курс. «Просто ума не приложу. Что же это такое?» — продолжал он. «В мои университетские деньки мне только и твердили, что от мастики вымя все распухает, а молоко идет грязное. Значит, мастика — это какая-то другая». «Маленько хлопьев в молоке, да и то, когда они есть, а когда и нет. Только я этим сыт по горло, позвольте вам доложить. Я отпил чай из чашки, которую миссис Пикерсгилл поставила передо мной на кухонном столе. Да, мастит затянулся, и не тревожиться нельзя. Я убежден, что тут действует какой-то скрытый фактор, и мне не удается его нащупать». Но я кривел душой, не сомневаясь, что фактор этот я уже обнаружил. Как-то я пришел на ферму под вечер и вошел в маленький коровник, где мистер Пикерсгилл и его дочь Оливия доили свой десяток коров. Я стоял и смотрел, как они доят, скорчившись в три погибели среди ряда серебристых и рыжих спин. И мне сразу бросилось в глаза, что Оливия лишь чуть-чуть перебирает пальцами, даже запястье у нее неподвижное, но ее отец тянет за соски так, словно звонит во все церковные колокола под Новый год.